Попытка анализа продолжения. Более поздние события уже совсем другие. Их трудно назвать погромами. Это гражданская война, в которой сливаются классовые восстания, потуги части интеллигенции поднять революцию, национальные столкновения. Как видно, погромы 1880-х годов возникают стихийно, и сами участники событий плохо понимают происходящее. Уже эти первые погромы только часть более значительных событий гражданских и религиозных распрей. Первые вспышки гражданской войны дополняются войной национально-религиозных общин. Причин тройбализма много, основных можно выделить три: экономическая конкуренция, несовпадение стереотипов поведения, то есть систем ценностей, представлений о должном и так далее. Способы, которыми евреи добывают пропитание, Их экономическая успешность вызывает раздражение не только сами по себе. С точки зрения украинцев евреи живут и действуют неправильно. Участие в революционном движении огромного числа евреев, чуть ли не всей еврейской молодёжи, то есть большинства целого поколения. Славяне в своём большинстве не хотят менять политический строй в империи. Евреи в своём большинстве хотят евреев столько в составе революционных партий и группировок, что русское население начинает считать и саму революцию делом рук евреев. Начиная с Гомеля, трудно видеть в евреях пассивных жертв нападений. Евреи активные участники событий и ведут себя не чуть не лучше и не сдержаннее русских, устраивая, в числе всего прочего, и русские погромы.